Лев Толстой. Отец и сыновья. Басня. Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Они не слушались. Вот он велел принести веник и говорит «сломайте». Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко переломали прутья по одиночке. Отец и говорит, так ты и вы, если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. А если будете ссориться, да все врозь, вас всякий легко погубит».